Глава 13. Правда людей и чудовищ. На площадке он едва не упал, сделав несколько шагов, опёрся о стену. Он потратил слишком много психических сил, на слона их уже не хватит. Поэтому Змеёныш вернулся, снял с пояса заточкой самодельный нож и опять вышел в коридор. Он толкнул дверь кабинета. Подпирающий стену клобок вскинул пистолет. Змеёныш плеснул на телохранителя остатки эмоций, того толкнуло в грудь, раскинув руки, клобок спиной врезался в стену и сполз по ней. Пистолет отлетел под стол. Клобок заморгал, привставая. Змеёныш в упор посмотрел на него. перебирая руками по стене, телохранитель поднялся, глянул на змеёныша, на сидящего в кресле слона, на узкую дверь в стене за спиной хозяина, опустил голову и бочком вышел наружу мимо змеёныша. Сгорбившийся слон даже не обернулся вслед охраннику. Змеёныш обошёл стол, встал перед хозяином лесного дома. И если бы хоть что-то от прежнего змеёныша ещё осталось в его душе, он бы ужаснулся. Горе сломило слона. Не стало крупного сильного мужчины с властными движениями и уверенным взглядом. В кресле сидел старик с трясущимися руками. Но у теперешнего змеёныша этот старик не вызвал жалости. Подняв нож, он шагнул вперёд. Слон глухо сказал: ты похож на отца. Змеёныш замер. В комнате было полутемно, горела лишь тусклая настольная лампа с зелёным абажуром. Хозяин медленно поднял взгляд. "На Ворона", пояснил он. "Ворон. Я почти забыл его лицо. Если бы не ты, забыл бы точно. Он был моим напарником. Мы с ним вдвоём лесной дом заложили. Удачливый сволочь. И тоже что-то такое чуил, как ты. Вернее, это ты, как он. Только у тебя оно развилось сильнее. Слон распрямил спину, упёрся трясущимися руками в подлокотники, попробовал встать и не смог. По лбу потекла капля пота. Змеёныш смотрел на него, и слон заговорил вновь. Он тогда один в зону пошёл, И богатый хабр взял. Очень богатый. Меня обидел. Говорил перед тем, опасно, я могу не вернуться. Кто из нас тогда об опасности думал? Вернулся, да ещё с хабрам. А я вроде как ни при чём. Ну я его и убил. Не один, заточкой. За точку ворон под рёбра успел ранить. Хабр я себе забрал. С него моё богатство и пошло. А баба Ворона с детём в зоне тогда была вместе с ним на стоянке. Она видела, как всё произошло. Значит, нам надо было довершить дело. Но она сбежала. Ночью с детём в зону бросилась. Мы за ней упустили. Потом услышали вой псевдопсов. Поняли, за женой Ворона стая увязалась. Значит, Конец ей. Ладно, вернулись в лесной дом. И вот такая получилась ирония злая, что Мозай тебе на следующий день ко мне притащил. Слон поднял взгляд и прямо посмотрел в глаза змеёныша. Теперь всё знаешь. Убивай, не жди. Змеёныш прорычал что-то неразборчивое, шагнул к нему, занося руку с ножом. лезвие блеснуло в свете лампы слон откинул голову подставляя шею за дверью позади кресла раздались шаги рука змеёныша ещё двигалась но взгляд метнулся к двери слон сидел не шевелясь змеёныш качнулся в бок рука дёрнулась к низу и нож вонзился в подлокотник возле запястья слона шаги стали громче кто-то подошёл к двери А, выдавил Змеёныш, лицо от усилий исказилось. Уже давно, очень давно он не произносил ни слова. Губы приоткрылись, язык дёргался за ними, стараясь выпихнуть наружу неподатливые комки слов. Ша- шаги, прохрипел Змеёныш и раздельно по слогам произнёс. Я говорил ей, что всегда узнаю. Эти шаги. Дверь открылась. В комнату вошла Оксана. И тогда Змеёныш закричал.